Глава вторая Бледное и холодное лицо приора Роберта Отразило неудовольствие, когда он услышал Кого отец-настоятель навязывает ему в спутники. Он всегда неуютно себя чувствовал В присутствии брата Катфаэля Внешне благонадежного, но слишком уж себе на уме Приор ощущал некую угрозу своему достоинству, исходящую от этого брата, хотя Катфаэль ни разу не позволил себе ни лишнего слова, ни непочтительного взгляда. О брате Джоне Роберт ничего дурного не слышал, но его буйная рыжая шевелюра, богатырская стать и слишком уж прочувствованная манера, в которой тот расписывал деяния святых мучеников, говорили не в пользу молодого человека. Однако, поскольку решение было принято самим Аббатом, да и трудно было не согласиться с тем, что в дороге действительно может потребоваться человек, свободно говорящий по-валийски, а кто-то должен ухаживать за мулами, Приор счел за благо воздержаться от возражений. Как только была закончена предназначенная для святых мощей великолепная рака, выполненная из отделанного серебром полированного дуба, наглядное свидетельство того, сколь высокие почести ожидают святую в Шрусбере, паломники отправились в путь. На третьей неделе мая они добрались до Бангора и поведали о своем деле епископу Давиду. Тот отнесся к их планам с одобрением и охотно дал свое благословение на перенесение мощей. Теперь следовало заручиться согласием принца Овейна – который управлял королевством по причине болезни старого короля, своего отца. Принцу в конце концов, удалось отыскать в Эбере. Он выслушал их столь же благосклонно, как и епископ, и оказался настолько любезен, что не только дал монахам требуемое согласие, но и послал с ними своего писца и капилана, говорившего по-английски, чтобы тот указал им кратчайший путь в Гвитерин, и познакомил их с тамошним священником, а того — с целью паломничества. Таким образом, приор Роберт, без труда добившийся одобрения принца и благословения епископа, рассчитывал на скорое исполнение своего замысла и, пожалуй, преждевременно уверовал в то, что провидение и впредь будет устранять все препоны на его пути к величайшему триумфу». Близ Ланрвиста путники свернули в сторону от долины реки коновой пересекли поросший лесом холмистый край, переправились через Алвай у самого истока, где речка была еще мелкой и узенькой, и сквозь густые леса продолжали двигаться на юго-восток. Им пришлось перевалить через горный кряж, после чего они спустились к долине небольшой реки, Вдоль берегов тянулись болотистые заливные луга, а выше их, на уступах, раскинулись сочные пастбища и участки обработанной земли, укрытые от ветров, росшим на склонах лесом. В зеленых складках холмов по обоим берегам реки там и сям скрывались дома, возделанные поля и цветущие сады. В самом низу Там, где деревья расступались, образуя зеленый амфитеатр, взору открылась маленькая свежевыбеленная церквушка, рядом с которой стояла деревянная хижина. «А вот и цель вашего паломничества», — промолвил капеллан Уриен. Этот подтянутый, щеголеватый, гладко выбритый человек, ехавший на прекрасном коне, походил скорее на знатного посланника, чем на писца или духовную особу. «Это и есть Гвитерин?» — спросил приор Роберт. «Это Гвитеринская церковь, а рядом с ней дом приходского священника. Сам Гвитеринский приход простирается на несколько миль вдоль речной долины и на добрую милю, а то и больше, по обе стороны Глендуэна. Мы здесь не селимся кучно, в деревнях, как вы, англичане. Охота в здешних краях хороша, но земли пригодные для обработки маловато поэтому каждый ставит свой дом там где ему удобнее поближе к полям так возделывать с подручней да и урожая свозить далеко не приходится красивые места промолвил супрор и не покревил душой ибо трудно было остаться равнодушным глядя на мягкие складки холмов поросших буйной весенней зеленью являвшей взору десятки оттенков зеленого цвета и сочные заливные луга, словно изумруды, нанизанные на нить реки, отливавшие серебром и лазурью. «Красивые, если ими любоваться», — заметил Уриен. «Но работать здесь, ой, как нелегко. Взгляните хотя бы вон на тот берег. Видите, бычья упряжка целину поднимает. Все, что было распахано раньше...» Нынче уже засеяно. Вы только посмотрите, как надрываются быки, и небось поймете, какова она, горная землица. Вдалеке за рекой, между укрытыми в тени деревьев засеянными участками, змеилась, поднимаясь вверх по склону холма, темно-коричневая свежая борозда. Впряженные в ермо быки, напрягаясь изо всей мочи, тянули в гору тяжелый плуг. Шедшему за плугом пахарю, судя по всему, тоже приходилось не сладко. А впереди пары быков, отступая шаг за шагом, пятился человек. Вместо бодреца, заостренной жерди, какой обычно подгоняют скотину, он держал в руке тоненький прутик, помахивая им словно волшебной палочкой. Мягкими призывными жестами и ласковыми поощрительными словами он приманивал животных. Его ясный, чистый голос звенел над долиной, и быки, будто зачарованные, налегали на ермо из последних сил, а за лемехом тянулась влажная полоса свежевспаханной почвы. «Суровый край», — сказал Урин, не сетуя, а принимая это как должное, и направил коня вниз, к реке. «Следуйте за мной». — Сейчас я представлю вас отцу Хью и прослежу, чтобы вас хорошо приняли. — Ты видел? — шепнул на ухо брату Катфаэлю, вышагивавший рядом с навьюченным мулом брат Джон. Ну, скажи, ты видел, как быки тянулись за этим малым? Они ведь не кнута боялись, а старались ему угодить, и пошли бы за ним на край света. Вот это работа! Такому я бы сам не прочно учиться. Это не легкий труд. И для быков, и для человека отозвался Катфаэль. Может и так. Но ведь быки следовали за ним по доброй воле, лишь бы только ему потрафить. Брат, да разве преданный ученик может сделать для своего наставника больше? Не хочешь же ты мне сказать, что этому парню его работа не в радость? «Думаю, она радует и его, и Господа нашего, ибо вся, кто трудится с охотой, угождает этим Всевышнему», — терпеливо пояснял Катфаэль. «А сейчас помолчит чуток, мы уже почти на месте, будет еще время оглядеться». Путники выехали на поросшую травой небольшую прогалину, по которой были разбросаны овощные грядки». Какой-то человек, плотный, невысокого роста, с шапкой вьющихся каштановых волос, с густой бородой и большими темно-голубыми глазами, возился с капустной рассадой в тени бревенчатой хижины. Его домотканное коричневая сутана, подоткнутая выше колен, обнажала крепкие загорелые ноги. Завидев незнакомцев, он выпрямился и поспешил им навстречу, на ходу отирая ладони а полы своей сутаны. Вблизи его глаза оказались огромными, необычайно яркими и, на удивление, кроткими и застенчивыми, точно улани. Бог в помощь, отец Хью, обратился к нему Уриен, останавливая коня. «Я привез к тебе почтенных гостей из Англии. Они прибыли сюда по важному делу, касающемуся святой церкви» заручившись одобрением принца и благословением епископа. Когда паломники выезжали на поляну, никого из местных, кроме священника, не было видно. Однако Урин еще не кончил говорить, как вдруг, откуда ни возьмись, появились люди никак не менее дюжины и молчаливым полукругом столпились за спиной своего пастыря с любопытством и настороженностью, поглядывая на пришельцев. Что ж до самого священника, то он, судя по растерянности в глазах, торопливо прикидывал, сколько приезжих он сможет разместить в своем скромном домишке, где приютить остальных, хватит ли его запасов на эдакую ораву и куда лучше послать за подмогой, чтобы принять чужаков как следует. В этих краях полагали, что всякий гость послан Богом а потому даже спрашивать его о том, надолго ли он собирается задержаться, считалось неприличным, сколь бы ни было гостеприимство обременительно для хозяина. «Моя скромная хижина — к услугам преподобных отцов, и я постараюсь помочь им, чем смогу», — сказал, наконец, Хью. «Вы приехали прямо из Эбера?» «Да, из Эбера, от принца Овейна», — ответил Урин. «И я должен буду вернуться туда сегодня же вечером. Мне было поручено лишь проводить сюда этих достойных бенедиктинских братьев. Я растолкую тебе, по какому благочестивому делу они приехали, и оставлю их на твое попечение». Урин представил монахов, начав, как и подобало Пассану, с приора Роберта. «И я не боюсь, что после моего отъезда у вас возникнут затруднения», — добавил он. «Ведь брат Катфаэль сам родом из Гуинада и по-валийски...» говорит, не хуже тебя». При этих словах озабоченность в глазах отца Хью сменилась некоторым облегчением, но чтобы окончательно успокоить священника, Катфаэль поприветствовал его на родном языке, не без удовольствия приметив, что в обычно самоуверенных серых глазах приора мелькнуло выражение недоверия и опаски. «Добро пожаловать в мой скромный дом», — промолвил Хью. Я окинув взглядом лошадей, мулов и их поклажу, выкликнул пару имен. Какой-то лохматый парень и дочерно загорелый мальчуган лет десяти тут же откликнулись на его зоб. «Ианта, займись-ка лошадьми и мулами этих добрых братьев. Отведи их на тот маленький огороженный выгон, пусть травку пощиплют, а мы тем временем подумаем, где найти для них стоило получше». «А ты, Эдвин, давай-ка бегом к марара скажи ей, что у нас гости, и помоги принести водицы, да и венца тоже». Оба без промедления бросились исполнять поручение священника. Кучка оставшихся прихожан, босоногие мужчины, смуглые стройные женщины и полуголые детишки, неслышно переговариваясь, придвинулись поближе, а потом женщины потихоньку разошлись, Видать, поспешили к очагам даже ровням помочь священнику своей стрепнёй, чтоб тот не посоромил гвитринское гостеприимство. «Погода нынче выдалась на славу», — промолвил отец Хью, и посторонился, приглашая гостей пройти во двор. «И в эдакую благодать, я думаю, куда как приятнее расположиться в саду. У меня там и стол, и лавки поставлены». «Летом я все больше на воздухе. Успею еще насидеться в четырех стенах при лучине, когда деньки станут покороче, а ночки холоднее». Усадьба священника была крохотной, и жил он довольно скромно, но, как с одобрением отметил брат Катфаэль, был усердным садовником и о фруктовых деревьях заботился отменно. В отличие от многих приходских священников кельтского происхождения – Отец Хью придерживался обета безбрачия, однако, невзирая на отсутствие женской руки, и дом, и маленькое подворье содержались в порядке и чистоте. На гладко выструганном столе появились хлеб и молодое красное вино, то ли из собственных запасов священника, то ли из пожертвований его прихожан. Подали незатейливые, но зато вместительные рога для питья. Отец Хью гостей с подобающим хозяину сдержанным достоинством. Вскоре вернулся мальчонка Эдвин и привел с собой жившую по соседству миловидную пожилую женщину, которая принесла уйму всяческой снеди. И все время, пока гости сидели в саду, разнежившись на весеннем солнышке, мимо плетняш ныряли местные жители из разбросанных по всему приходу хуторов и ферм, Видно, привело их сюда желание поглазеть на незнакомцев. Каждый старался будто бы невзначай подойти поближе и получше рассмотреть приезжих, так, чтобы самому при этом не бросаться в глаза. В конце концов, не каждый день и не каждый год случалось гвитерину принимать таких важных чужестранцев. Наверняка еще задолго до вечера каждая живая душа в приходе Будет знать не только о том, что в доме отца Хью гостят монахи из Шрусбери, но и о том, сколько их и каковы они с виду, какие славные у них лошадки и мулы, и все непременно будут судить-дорядить о том, зачем они пожаловали. Пока же гвиттеринцы присматривались и прислушивались, однако держались пристойно, не проявляя назойливости». Раз уж господину Уриену надо сегодня воротиться в Эбер, промолвил Хью, когда гости уже отведали угощение, было бы неплохо, если бы он до отъезда растолковал мне, чем же, собственно, я могу служить братьям из Шрусбери. Думаю, ему и самому будет спокойнее покидать нас, зная, что мы поняли друг друга. А я, со своей стороны, сделаю все, что в моих силах. Урин принялся излагать священнику всю историю с самого начала, а поскольку она была ему известна со слов приора Роберта, рассказ затянулся. Непоседливый брат Джон, не находивший себе места от скуки, стал озираться по сторонам и заприметил любопытных девушек, маячивших у плетня. И ты, подумал он, глазки-то опустили скромненько, а ушки на макушке, небось, все примечают». Но какие ж, однако, попадаются среди них милашки? Вот хотя бы эта поступь легкая, неспешная, наверняка ведь знает, что на нее смотрит. А что за чудные волосы, мягкие, шелковистые, цвета полированного дуба, из которого сделана рака? А тяжелая длинная коса так и светится на солнышке. Тем временем Уриен закончила рассказ. Отец Хью помолчал, недоверчиво покачивая головой, а потом с сомнением спросил, «И что же, епископ дал на это свое благословение?» «И епископ, и принц оба одобрили», — вскричал приор Роберт. Теперь, когда цель была так близка, его раздражал даже малейший намек на противодействие. «А как могло быть иначе?» «Разве явленные нам знамения не привели нас куда следовало? Ведь здесь жила святая Уинифред после чудесного воскрешения, и здесь же находится ее могила. Или это не так?» Отец Хью неторопливо и задумчиво кивнул, признавая, что это действительно так. Заметив, что священник слегка смутился и замешкался, Катфаэль смекнул что тот старается припомнить, где именно похоронена дева и в каком состоянии окажется ее могила, которая давно уже никого не интересовала. «Так она похоронена здесь?» «На этом кладбище», — настаивал приор. Взгляды монахов тотчас обратились к бросавшейся в глаза выбеленной церквушке. «Нет, нет», — замотал головой священник, Похоже, он испытывал некоторое облегчение от того, что имеет хоть какую возможность потянуть время. Это новая церковь. Она построена уже после кончины святой. А ее могила на старом кладбище, возле деревянной часовни, что на холме. Отсюда будет миля или около того. Там уже давно не хоронят. Получается, что знамение благоприятствует вам». «Святая на самом деле захоронена в Гвитерине, Однако...» «Что? Однако?» С досадой переспросил приор Роберт. «И принц, и епископ одобрили наше намерение и поручили тебе оказать нам содействие. И кроме того, как я слышал, у вас и могила-то ее заброшена, так что, возможно, святая сама захотела перебраться туда, где ей будут воздавать должные почести». «Что-то я не слыхал со смирением, — в голосе отозвался Хью, — чтобы святые желали почести для себя. Я-то всегда считал, что они помышляют лишь о славе Господней. Потому мне трудно судить о том, какова же истинная воля самой святой. Другое дело, что ваше аббатство хочет воздать ей должную честь, намерение благочестивое, но всю свою жизнь... «После чудесного воскрешения эта благословенная дева прожила в наших краях. Здесь же она и похоронена. И если мои прихожане, чего греха таить, и запустили ее могилу, то все же знали, что в трудную минуту они всегда могут на нее положиться. Сдается мне, для Валийской святой это не так уж мало». «Я уважаю волю принца и епископа, однако, принимая это решение, они, видать, не подумали о том, что почувствуют мои прихожане, если их святыню выкопают из могилы и увезут в Англию». С высоты престола это, наверное, представляется не слишком важным. В конце концов, святая есть святая, где бы ни покоились ее кости, но я вам прямо скажу, гвитринцам это вряд ли придется по нраву. Воодушевленный доморощенным красноречием священника и звучавшим в его речах подлинно валийским духом, Катфаэль перехватил инициативу у Уриена и перевел сам с жаром, подобающим скорее барду, нежели монаху. Случайно он отвел глаза от встревоженных лиц слушателей, и взгляд его упал на другое лицо за оградой, тоже изрядно обеспокоенное. Девушка с шелковистыми каштановыми волосами, нежным личиком и губками, как лепестки розы, созданными для смеха, так и застыла на месте, как вкопанная. Позабыв обо всем на свете, она смотрела на брата Катфаэля. А брат Джон, тот не сводил с нее глаз. Все это не укрылось от Катфаэля. Но в следующий миг девушка смутилась залилась румянцем и торопливо заспешила прочь. Джон еще долго таращился ей вслед. «На самом деле все это не так уж важно», произнес приор Роберт мягко, но со скрытой угрозой. «Ваш принц и ваш епископ высказали свое мнение достаточно ясно, и спрашивать прихожан нет никакой надобности» и эти слова тоже перевел Катфаэль. Урин предпочел промолчать, оставаясь как бы в стороне. «Нет», — решительно возразил отец Хью, твердо уверенный в своей правоте, «чтобы решить такой важный вопрос, необходимо созвать сход всех свободных общинников и напрямик изложить им суть дела. Вне всякого сомнения», Прихожане не станут пренебрегать волей изъявлением принца, но они должны выслушать вас и сами решить, согласны они или нет. Я завтра же соберу сход, и вот если он одобрит ваше намерение, тогда и считайте, что дело сделано». Приор бросил на Уриена суровый, почти вызывающий взгляд, но тот выдержал его, и сказал, «Отец Хью прав. Вы поступите правильно, если и спросите разрешение и у жителей Гвитерина. Они глубоко уважают своего епископа, чтят короля и его сыновей, так что, думаю, вам не стоит обижаться из-за этой отсрочки». Приор Роберт вынужден был согласиться с этими доводами, Он понимал, что ему необходимо время, чтобы спокойно обдумать свою тактику и подготовить обращение к сходу. Поэтому, когда Урин встал и заявил, что миссия его выполнена, и ему пора ехать, поднялся и приор. Выпрямившись во весь рост, а он был уж всяко на полголовы выше любого из собравшихся, Роберт молитвенно сложил руки и, взглянув на солнце, сказал... До вечерни осталось еще часа два, а то и более. Отец Хью, я хотел бы пойти в церковь и провести это время в молитве, дабы Всевышний наставил меня на путь истинный. Тебе, брат Катфаэль, лучше всего остаться с отцом Хью и помочь ему во всех его приготовлениях. А ты, брат Джон, отведи лошадей и мулов, куда тебе укажут, да последи, чтобы о них позаботились. Остальные братья будут вместе со мной молить Господа об успешном завершении нашего паломничества. Величавой поступью, высоко держа украшенную серебристыми сединами голову, Приор вышел из сада и направился к церкви. Однако при входе ему пришлось наклониться, чтобы пройти под каменной аркой. Брат Ричард, брат Джером и брат Колумбанус следовали за ним по пятам. Должно быть, они собирались обсудить, как получше убедить гвиттеринцев на предстоящем сходе и какими церковными карами стоит их постращать. Брат Джон внимательно смотрел вслед приору, и когда тот с достоинством склонил свою серебристую голову ровно настолько, чтобы не задеть опритолоку, Разочарованно хмыкнул. Похоже, он рассчитывал, что Роберт приложится темечком к камню. Видать, путешествие, новые впечатления и работа на свежем воздухе пошли Джону на пользу. Выглядел он еще здоровее и бодрее, чем обычно. «Я всю дорогу надеялся, что мне выпадет случай взобраться на спину этого серого скакуна», — заметил Джон. «А то наш брат Ричард болтается на нем, словно куль с овсом. «Хорошо бы до конюшни отца Хью оказалось не меньше мили». Отец Хью собирался разместить гостей в домах своих прихожан из тех, что были побогаче и жили неподалеку, по валийским меркам, хотя по английским понятиям это были не ближние соседи. «Разумеется, отцы приор и субприор остановятся в моем доме», сказал священник. А сам я переночую на сеновале. Мой здешний выгон маловат для ваших лошадок, а конюшни у меня и вовсе нет. Зато у кузнеца Бенада, что живет малость повыше пойменных лугов, выгон отменный. И есть добрые стоило А над ними чердак с сеновалом. Ваш молодой брат может устроиться там на ночь, ежели он, конечно, не возражает против того, чтобы разлучиться с товарищами. Тебе же, брат Катфаэль, и двум другим братьям предоставит ночлег Кэдвалан. Усадьба его одна из самых больших в наших краях. До нее отсюда сполмили будет, ежели идти через лес. Однако перспектива остановиться в одном доме с Жеромом и Колумбанусом Катфаэля отнюдь не порадовала. «Отец Хью», — обратился он к священнику, «из всех нас только я свободно говорю по валлийски и потому, наверное, мне было бы разумнее держаться поближе к приору Роберту. Я бы с удовольствием переночевал вместе с тобой на сеновале, если ты, конечно, не против. «Как пожелаешь», — отозвался Хью. «Я буду только рад твоей компании, а сейчас мне надо втолковать этому молодому брату, как добраться до кузницы». Стал быть, я тебе пока не понадоблюсь». Что до Джона, то этот малый раз прекрасно поймет тебя на любом языке, а то и вовсе без слов. Я же чуток прогуляюсь, провожу немного Уриена, да полюбуюсь окрестностями. Глядишь, и знакомство с кем заведу, уж больно по душе мне пришли здешние края, да и люди тоже». Брат Джон вышел из маленького загона, ведя на поводу двух рослых лошадей и несколько мулов. При виде коней глаза у отца Хью загорелись точь в точь, как у Джона, и он принялся любовно оглаживать лоснящиеся лошадиные бока и холки. «Да», — мечтательно протянул он, — «давненько я не сиживал на добром коне». «Так зачем же дело стало?» — отче улыбнулся Джон. Он прекрасно понял, если не слова священника, то его интонацию и выражение глаз. «Глянулся тебе чалый? Так и полезай на него, прокатимся с ветерком». С этими словами Джон, сложив чашечкой могучую ладонь, подставил ее под ногу отца Хью и мигом подсадил удивленного и растроганного священника в седло. Сам он вскочил на Серого и держался поблизости, на случай, если немолодому от сухью потребуется поддержка. Но священник крепко сжал конские бока загорелыми коленями. Он вовсе не забыл, как ездит верхом. «Смелее, отче!» — рассмеялся Джон. «Вижу, мы с тобой знатные наездники. А ну давай, кто быстрее!» Уриен, подтягивая подпругу, проводил взглядом удалявшихся всадников. «Эти двое сейчас счастливо», — задумчиво промолвил он. «Я с каждым днем все больше дивлюсь, как этого парня вообще занесло в монастырь», — отозвался катфаи «Или тебя, например», — с улыбкой произнес Урин, вставляя ногу в стремя. «Поехали, если хочешь познакомиться с окрестностями. Проедемся по долине, а у холмов я с тобой распрощаюсь». Они расстались на холмистом, поросшем лесом гребне, откуда была видна бычья упряжка, по-прежнему упорно прокладывавшая уже вторую борозду. Это ж надо одолеть две борозды в день по такой-то земле. «Вот у кого стоило бы поучиться вашему приору», — молвил урин кивая в сторону подзывавшего быков паренька. «В наших краях лучше всего убеждать людей...» добрым словом да хорошим примером. Не любит здешний народ, когда им командует. Впрочем, что я тебе говорю? Ты ведь и сам из Уэльса». Катфаэль проводил Уриена взглядом, пока тот не скрылся среди деревьев, и направился вниз с крутого холма прямо к реке. Он решил вернуться в Гвитерин, но другим путем. На опушке леса он остановился в тени раскидистого зеленого дуба и взглянул через залитые солнцем луга и серебрившуюся ленту реки туда, где натужно упирались быки, взрыхляя тяжелую почву. Отсюда, не слишком уж с большого расстояния, было видно, как лоснились от пота шкуры животных и тянулась за лемехом темная влажная полоса. За плугом шел пахарь, смуглый, невысокого роста, но могучего сложения. В его косматой шевелюре поблескивала седина. Тот же, кто подзывал быков, был молод, высок и строен. Его вьющиеся сильные кудри падали на плечи. Несколько прядей прилипли к вспотевшему лбу. Пятился он легко и свободно, ни разу не обернувшись назад, словно у него глаза были на затылке. За день парень немного охрип, но все же голос его оставался ласковым и веселым и действовал на животных лучше всякого бодреца. Он расхваливал и улещал утомленных быков, говорил, что они славно потрудились, что осталось совсем немного, что скоро они пойдут домой, где их ждет отдых и корм, который они заслужили, что он любит их и гордится ими. Он обращался к бессловесным тварям, будто крещённым душем, а те, в ответ, не сводя с него глаз, всем своим весом наваливались на тяжёлое ермо и, видать, готовы были пахать хоть до скончания века, лишь бы ему угодить. Наконец, доведя борозду до конца, упряжка остановилась. Светловолосый парень подбежал к опустившим голову взмокшим быкам, обнял за шею одного и почесал за ухом другого. Ну ты и ловок, подумал Катфейл. Вот только хотел бы я знать, каким ветром тебя в Уэльс занесло. И в этот момент что-то маленькое, круглое, но довольно тяжелое, пробившись сквозь густую листву, шлепнулось прямо на выдубленную непогодой бритую макушку Катфаэля Монах в сердцах хлопнул себя ладонью по танзуре, добавив к этому жесту пару словечек, вовсе неприличествующих духовному лицу. Впрочем, это оказался всего лишь прошлогодний желудь, успевший, однако же, за зиму иссохнуть и затвердеть, словно камушек. Подняв голову, Катфаэль всмотрелся в пышную листву, светлые весенние тона, которые уже сменялись более густыми красками лета, И ему показалось, что ветви колышутся и шуршат. Между тем ветра не было. Да и крохотный желудь вряд ли мог растревожить могучую крону. Правда, непонятный шорох быстро стих. Может, даже слишком быстро. котфаэль сделал вид, будто собирается уйти. А сам, скрывшись за кустами, обогнул лужайку и вышел с другой стороны посмотреть, Клюнула ли рыбка на наживку? Маленькая босая ножка, слегка поцарапанная осучья, свесилась с дерева. Кто-то раскачивался на ветке. Видно, какой-то мальчуган собрался спрыгнуть вниз. Катфаэль вгляделся и тут же с улыбкой отвел глаза и отвернулся. Однако он не ушел». А еще раз, пройдя за кустами, с невинным видом появился на полянке, прямо перед пташкой, которая как раз выпорхнула из гнездышка. И оказалось, что это не мальчишка, как он подумал было вначале, а девушка. И прихорошенькая. Она оправила юбку и выглядела вполне благопристойно. Даже маленькие босые ножки скрывала трава. Они стояли? и смотрели друг на друга с откровенным любопытством и без всякого смущения. Девушке было на вид лет восемнадцать-девятнадцать. Возможно, она была моложе, но казалась совсем взрослой, благодаря тому, что держалась уверенно и с достоинством, будто и не она только что соскочила с дерева. Несмотря на растрепанные волосы и босые ноги, она была непростой крестьянкой, Иначе вряд ли могла бы носить чудесное голубое платье из тонкой шерсти с вышивкой по рукавам и вороту. И спору нет. Она была красива. Овальное лицо с правильными чертами обрамляли падавшие на плечи волнами темные, почти совсем черные волосы, отливавшие багрянцем в солнечных лучах. Ее большие, опушенные длинными темными ресницами глаза, с неподдельным интересом глядевшие на Катфаэля, были того же цвета, что и волосы, ну точно спелые сливы. «Ты один из тех монахов, что приехали из Шрусбери», — заявила девушка. К немалому удивлению брата Катфаэля, она произнесла это по-английски, легко и уверенно. «Точно», — признал Катфаэль, — «Только хотелось бы знать, как это ты о нас выведала так скоро? Вроде бы тебя не было среди тех, кто отирался возле плетня отца Хью, пока мы беседовали в саду. Помнится, мелькала там одна хорошенькая девушка? Да только не такая черненькая, как ты». Незнакомка улыбнулась лучистой обворожительной улыбкой. «А, это, наверное, была Эннест». «Нынче в Гвитерине уже всяк знает, кто вы такие и зачем пожаловали». «И знаешь что?» — голос девушки зазвучал серьезно. «Нам все это вовсе не нравится». «Прав отец Хью. Что это вы задумали? Забрать от нас святую Уинифред? Она здесь уж бог весь сколько времени. И никто до сей поры о ней не вспоминал. По-моему, это нечестно. И не по-соседски». «Надо же, как говорит, — бойко подумал монах, ибо английский язык звучал в ее устах, словно был для нее родным. Что же могло заставить девчонку так хорошо его выучить?» «Не иначе, как любовь». «По правде сказать, я и сам-то не больно уверен в том, что мы правы», — уныло согласился с ней Катфаэль. «Признаться, когда я слушал отца Хью, то ловил себя на мысли, что зря мы все это затеяли». Девушка пристально взглянула на него и нахмурилась, как будто у нее зародилось какое-то сомнение или подозрение. Ясно было, что кто бы там ей не рассказал, она знала, о чем шла речь в саду у отца Хью. Поколебавшись, девушка неожиданно обратилась к брату Катфаэлю по-валийски. «Должно быть, ты тот самый монах, что знает наш язык. Это ведь ты переводил слова отца Хью». Ты говоришь по-валийски. Понял, что я сейчас сказала? Похоже, это беспокоило ее гораздо больше, чем можно было предположить. Конечно. Ведь я такой же валиец, как и ты, дитя, добродушно отозвался Катфаэль. Я вступил в бенедиктинский орден уже в годах и, надеюсь, что не забыл свой родной язык. А вот как вышло, что ты здесь, в сердце Росса... «Выучилась говорить по-английски не хуже меня». «Нет, нет», — торопливо возразила девушка. «Я английский только чуточку знаю. Просто думала, что ты англичанин, вот и решила попробовать поговорить с тобой. Откуда мне было знать, что ты и есть тот самый брат?» «Странно», — подумал Катфаэль, — «почему ее так волнует, что я знаю два языка? И отчего она все время украдкой посматривает в сторону реки?» Монах и сам незаметно бросил туда взгляд и приметил того высокого светловолосого юношу, который, несомненно, умел управляться с быками лучше всех в и при этом не был валийцем. Быки остановились у реки и пили воду, а парень оставил свою упряжку. И, рассыпая сверкающие брызги, шел вброд, определенно направляясь к уже знакомому Катфаэлю высокому дубу. «Ага», — смекнул монах, — девчонка-то сидела на дереве и дожидалась этого малого. Стоило ему закончить работу, как она тут же спустилась вниз. «Мне так стыдно за мой английский», — умоляюще проговорила девушка, — «пожалуйста, не рассказывай никому». Она явно хотела, чтобы монах поскорее ушел, и при этом надеялась, что он будет держать язык за зубами. Катфаэль сообразил, что задерживаться дольше было бы неловко. Я и сам смущался, когда начал учиться говорить по-английски. Так что не бойся, все останется между нами. Ну, а сейчас мне пора возвращаться, а то неровин сейчас час опоздаю к вечерне. «Бог тебе в помощь, отец!» — с радостью и облегчением промолвила девушка. «И тебе, дитя мое!» С этими словами Катфаэль ушел, тщательно выбирая дорогу, так, чтобы не наткнуться ненароком на светловолосого юношу. Она долго смотрела ему вслед, а потом порывисто обернулась навстречу молодому человеку, который уже перебрался через отмель и карабкался на берег. Катфаэль подумал, что она догадалась, как много он успел заметить Впрочем, наверное, она поняла, что он не любитель совать нос в чужие дела А потому успокоилась и положилась на его слово Да, в валийской девушке из хорошей семьи Которая носит такое красивое платье с вышивкой Надо быть поосторожнее, если она встречается с чужаком без роду и племени Здесь живут кланами И не принадлежать к общине, значит, не иметь ни земли, ни средств к существованию. А парнишка славный, и собой хорош, и работа у него в руках спорится, и в животе, не видать, души не чает. Уверившись, что кусты скрыли его полностью, Катфаэль оглянулся и увидел, как юноша подошел к девушке, и они робко замерли, не касаясь друг друга. «Больше он назад не смотрел. «Что мне сейчас на самом деле нужно?» — размышлял монах, возвращаясь назад к Гвитеринской церкви. «Так это добрый собутыльник, такой, чтобы знал в приходе всех и каждого и был бы не прочь поговорить по душам. Веселая компания да хорошая выпивка были бы в самый раз».